Глава 18. Свинец и сталь. Денис подвел нас к зоне тира, быстренько разобрался в механизме смены мишеней и расставил нас на правильном расстоянии от цели и друг от друга. Дистанция стрельбы была небольшая, несколько десятков метров, но для закрытого помещения это было даже много. В памяти всплыли отечественные сериалы про полицейских и голливудские боевики. Сейчас мы как будто американские копы, готовящиеся к схватке с наркокартелем. Или российские менты, захлопнувшие ловушку с международными террористами. «Не забываем о режиме стрельбы! Сейчас мы с вами используем одиночные!» В мои киношные фантазии вклинился Бородач. «Расстояние до мишени небольшое, тир закрытый, поэтому следим за каждым своим шагом». Помним о предохранителе, помним о том, что не проводим ствол через других людей, помним о правильной позиции. Цельсь! Огонь!» Я уже более-менее привычным движением вскинул оружие, уперся прикладом в плечо, нашел мушку и, выполнив все условия прицеливания, на выдохе нажал на спусковой крючок. Раздался оглушительный грохот. Дуло Калашникова выплюнуло язычок пламени, запахло отработанными газами или порохом, тут я уже не силен, Плечо взорвалось острой болью от отдачи, и я зашипел, стиснув зубы. Рядом загрохотали выстрелы Элечки и Костика. А потом Денис нажал на круглую кнопку на стойке, приводя в движение простой механизм, и тот с жужжанием привез к нам круглую мишень. Черный след от попадания располагался четко между центром бумажного круга и его краем. «Неплохо, Мишка!» — оскалился Денис, оценив мои успехи. «Элле, Костя, и вы молодцы!» но не расслабляемся. Сейчас стрельбу ведем непрерывно, стараемся совершить как можно больше точных попаданий. Итак, тофс, цельс, огонь!» Я вновь скинул оружие, прицелился, нажал на спуск и опять громахнуло так, что я чуть не оглох. Остро завоняло порохом, я закашлялся, но продолжил стрелять. Когда мы истратили весь боезапас, и круговой механизм доставил к нам истерзанные бумажные круги, я понял, что первый мой выстрел оказался большим везением. Дальше было хуже. Просто в мишень, далеко не в яблочко, а просто хотя бы куда-нибудь попала лишь половина выстрелов. О чем-то большем пока и говорить было нечего. Что ж, это вовсе не повод опускать руки. Это повод больше тренироваться. Собственно, чем мы и занялись. Отрабатывали по-прежнему исключительно стрельбу одиночными. Как сказал Бородач, все и сразу будет сложно освоить. Впрочем, тут он не сообщил ничего нового. Так везде. Начнешь распыляться, и результат будет едва ли выше нуля. А вот тщательно и скрупулезно подходить к отработке каждого навыка — это уже движение к цели. Руки еще сильнее устали, слушались плохо — Зато уже вскоре я перестал дергаться от грохота выстрелов и научился компенсировать отдачу в приклад так, чтобы было почти не больно. Вот только синяки все равно останутся, насколько я знаю. В горячих точках-то, кстати, боевиков вычисляют среди беженцев. Это мне уже мой кузен Серега рассказывал, который служил в Афганистане, который привычно для армейских называл просто «Афган». А потом его и в другие жаркие места занесло. Так он потом и пропал, перестал выходить на связь. «Молодец, Миха!» — раздался громкий ободряющий голос Дениса, заставив меня вернуться из воспоминаний. «Смотри, и ты почти в яблочко саданул!» Мишень подъехала к нам, и я, присмотревшись, увидел, что и вправду почти попал в центр. Израсходовав 10 магазинов по 30 патронов, ну и пусть у меня получилось. Я худо-бедно, но научился стрелять. Берегитесь, худхены. Ваша задача — научиться попадать в яблочко как минимум 9 раз из десяти, — громко объявил Денис. Обычным людям такое не под силу, но у вас есть маски и их таланты. У кого-то это сила, у кого-то выносливость или что-то еще. Все это уже отразилось на ваших телах, сделало их способными быстрее усваивать новые знания. Так что просто тренируйтесь, и уже скоро ваши результаты вас удивят. «За отведенный нам час, конечно, вы не дотянете даже до ранга стрелка-любителя, но до пятницы вполне. Поэтому завтра продолжим отработку одиночной стрельбы. А потом уже перейдем к очередям». «Эту песню не задушишь, не убьешь». Я усмехнулся, поразившись собственной решимости, и вновь скинул оружие к плечу. В тире стоял невообразимый грохот, воняло пороховой гарью, а воздух заволокло так, что стреляли мы будто бы через туман. «Успех придет к вам гораздо раньше, чем к обычным людям», — доносился едва слышный голос Артемия Викторовича, тоже наблюдающего за тренировкой. «Старайтесь отслеживать каждое свое движение. Запоминайте, что делали, когда выстрелили удачно, а что, когда промазали. Осознанность — это то, что поможет вашим маскам проявить себя». В отличие от Дениса, который просто сказал, что мы сможем, режиссер постарался подсказать нам, как именно добиться успеха, и я попробовал следовать его совету. Отслеживать, думать, осознавать. Вонь вскоре стала как будто бы слабее, глаза привыкли к пороховому туману, а уши адаптировались к грохоту выстрелов. Я самозабвенно расстреливал боезапас, меняя один магазин за другим, с каждым разом делая это все лучше и лучше, хотя поначалу сбивался и подолгу зависал. А потом, когда Иванов с Денисом одновременно скомандовали отбой, я радостно осмотрел пробитое 9 раз из десяти яблочко. Кажется, когда Бородач сказал, что мы не справимся, он это сделал специально, чтобы мы загорелись и выложились на все 100 И, похоже, эта тактика сработала не только на мне. Элечка с Костиком выбили 10 из десяти и теперь улыбались стоя у стены и ждали, когда я закончу. Я же, увлекшись своими успехами, даже не заметил этого. Ничего, я не завидую. Если тот другой мир действительно так опасен, то чем сильнее будут мои напарники, тем лучше. Кстати, как оказалось, тренировка затянулась на лишние полчаса. Так мы увлеклись. И даже после того, как все закончилось, весь 15-минутный перерыв перед следующим блоком тренировки, я ходил с бешено колотящимся сердцем и уверенной улыбкой зарядившись желанием поскорее пойти в рейд. Теперь понятно, с какими чувствами маски ходят на ту сторону. Когда в процессе пришло осознание, что у меня получается, я невольно начал представлять, будто стреляю не по круглым мишеням с полосками, а в хари демонов. И это, мне кажется, помогло. Каждый выстрел сопровождался моей бурной фантазией, как я посылаю пули одну за другой в горилла-подобного монстра а затем в жабоголового, одну за другой, одну за другой. «Перерыв окончен!» — раздался голос Костика, который должен был сменить бородача в качестве тренера. «Сходитесь к макету антисцены, здесь места больше!» «Все верно. Сейчас мы начнем отрабатывать бой в едином строю, и этому нас научит Сильвио». Занятие, к слову, вызывало интерес уже не только тем, что нам предстояло действовать сообща, но и тем фактом, что преобразовывать придется сразу два предмета — копье и щит. И вот это, честно говоря, немного пугало. Сколько же они вместе должны будут весить? Разбирайте оружие. Костик тем временем указал рукой на стенд с соответствующими макетами. Из щитов рекомендую взять греческие ростовые. Минимум элементов и материалов каждый справится. «И не смотрите, что они выглядят неподъемными. Вашим мышцам добавить силы крепость от масок!» Услышав слова нашего Сильвию, я вздохнул с облегчением. «Все-таки, пока еще я не сразу вспоминаю о новых обстоятельствах и мыслю, как обычный человек. Ведь о чем я начал думать, только взглянув на этих гигантов? Прежде всего, об их тяжести, особенно в случае предложенных костиком ростовых щитов. И ведь забыл же самое главное». Мы не просто тренируемся, традиционно качая мышцы. Нам еще и маска помогает, увеличивая скорость восприятия новой информации и рефлексов. С теми же автоматами я справился довольно быстро, а значит... Схватив копье правой рукой, я приготовился к новому чуду. Для начала мы с вами отработаем простой боевой порядок, когда из щитоносцев выстраивается прямая линия. Начал тем временем наш брюнет. Земные спецслужбы называют это вал. Коре, и тем более римскую черепаху, нам с вами не выполнить, банально из-за маленького количества бойцов. Но даже с простыми ростовыми щитами, которые будут полностью прикрывать строй подобно стене, или тому же валу, мы в четвером в пятером при должных навыках сумеем сдержать натиск худхенов. По крайней мере, подороже продадим своей жизни. Так что начнем. Дэн, ты встань посередине, как самый крупный. Миша и Эля по сторонам. Я слева предвосхитила мой вопрос нашей Беатричи. «Ага, вот так и немного вперед, чтобы быть на уровне с Дэном», — скорректировал наши позиции Костик, когда мы образовали некое подобие куцей стенки. И режиссер по-прежнему в процессе не участвовал, лишь наблюдал. «Преобразование!» Я представил, как копье со щитом наливаются тяжестью, как острие смотрит прямо в сердце атакующего меня Худхена. «Вот демон бьет меня когтистой лапой, но я успеваю принять удар на щит». Макеты потяжелели по-настоящему. Уже не в моей фантазии, и правую руку заметно повело из стороны в сторону. И я попытался выровнять копье, стиснув зубы, и чувствую, как кисть почти в прямом смысле трещит. Кажется, мне срочно нужно тренировать мышцы и нарабатывать новые навыки. А то ведь прямо сейчас для меня сложно это все даже удержать, Не то чтобы представить, как я размахиваюсь и пытаюсь кого-то ударить. Впрочем, я все же попробовал. И копье почти сразу стоило пошевелиться, выскользнуло из вспотевших пальцев и с глухим стуком ударилось о пол. Пришлось бросать щит, нагибаться за ним, а потом вкладывать все силы в ноги, чтобы снова распрямиться, принимая вертикальное положение. К счастью, я все-таки справился. Рядом кряхтел Денис, и мне было немного проще от того, что я не один испытываю затруднения в удержании боевого порядка. Хотя стоит отметить, что Бородач все же потратил свою энергию маски на мягкую лямку, немного уменьшив вес своего щита. Элечка, с ее-то хрупкой внешностью, на удивление держалась бодрее, хотя с ее семеркой повторить хитрость Дениса было нереально. Скорее всего, дело было в привычке. Они ведь с Костиком уже многократно бывали в рейдах. И это давало надежду, что и я довольно быстро смогу натренировать этот навык. «Самое трудное — это удержать равновесие, когда на вас вдруг набросится демон». Костик, прохаживаясь напротив нас с оценивающим взглядом, внезапно бросился на меня и ударил кулаком в щит. Я пошатнулся, одновременно пытаясь удержаться на ногах, не выронить щит и не воткнуть копье в пол. Вышло из рук вон плохо». Поэтому копье снова выскользнуло из пальцев и загремело по полу с оглушительным лязгом. Но вот я сам, уже помню о том, как ловил все это время равновесие, как поднимался на ноги, боролся с усталостью, смог удержаться. Тело повело в сторону, но тут будто сами собой напряглись мышцы по всему телу, и я устоял. Кажется, я только что стал свидетелем своей новой первой ласточки. Если, конечно, так можно сказать о срабатывании способностей. А «Демоны, как мы знаем, бывают довольно сильными. Более того, они могут нападать сразу большой кучей». Костик протянул руку и помог мне поднять копье. Я благодарно кивнул ему и вернулся в строй, а брюнет продолжил. «Однако с маской и щитом вы сможете их сдержать, но только все вместе. Пока вы стоите на месте, вы сдержите их удар. Начнете крутиться, и даже с половиной маски вам не хватит силы. Поэтому ваша основная задача — это держать строй». Передние ряды полностью вкладывают все свои силы в блок, а потому копии мне понадобятся. оружием будут действовать те, кто стоят сзади. хуутхены будут перееть на вас, пытаться пробить щиты, прокусить, разгрызть, разломать. Они будут дышать на вас гнилью, а некоторые возможно огнем Не неважно. а важно ли что, что вы не имеете права сделать шаг назад? Брюнет с каждым словом распалялся все больше, чеканя шаги и чем-то неуловимо напоминая Артемия Викторовича манерой объяснять. «Отступите, и тот, кто стоит рядом с вами, гарантированно труп». «Почему?» «Потому что он делает все, чтобы защитить вас, и не смотрит по сторонам. А даже если бы и смотрел, демоны все равно всегда будут быстрее нас. Но пока мы все стоим в ряд, им не пробиться». «Помните, что вашим мышцам дают крепость маски, а преобразованное железо будет держать врагов. Главное — продержаться. Поехали! Тренируемся, как передние ряды!» Мы встали плотным строем, прижавшись друг к дружке и предварительно отложив копья, отменив в целях экономии преобразования, а Костик принялся иступленно колотить по щитам. Грохот стоял невообразимый, каждый удар отдавался болью в кистях и локтях — Но я помнил о том, что должен держаться и держался. По лицу стекал пот, заливая глаза, зубы скрипели от напряжения, а конца атакам так и не было видно. «А как же атаковать? И когда?» — крикнул я, пытаясь пробиться через оглушительный звон железа. «Об этом, Миша, ты думаешь в последнюю очередь!» — прокричал мне в ответ Костик. «Помнишь, что я говорил?» Пока вы в переднем ряду держите строй и блокируете врагов, ваши товарищи бьют их из-за спины. И только такое разделение поможет в сражении с наступающими худхенами. Тогда у меня еще вопрос. Боль перешла в плечи, но я по-прежнему держался, не желая подвести Дэна и Элечку. А они нас не обойдут? И зачем нам вообще переться в лоб? У нас ведь не такой широкий строй. Даже если ты к нам присоединишься, Артемий Викторович и Глафира Степановна, «Все равно это будет не отряд, а грызок отряда!» «Отвечаю!» Голос Костика такое ощущение гремел громче сотрясаемых им щитов. «Как только мы ослабим Худхена выстрелами с дистанции, они попрут примиг И если мы сразу ударим их копьями, демоны тут же начнут кружить и нападут со спины. А вот если мы выждем и примем первый удар, дав обжечься преобразованные щиты...» то они придут в ярость и уже ни о чем не будут думать. Только помните, что так получится лишь с обычными, простыми худхенами, что нападают толпами. Более сильные гораздо умнее. Но мы еще недостаточно сильны, чтобы суметь попасть в земли, где они обитают». Костик в итоге нас вымотал. Под конец мы путались ногами, не могли выдержать линию и роняли щиты. С меня уже сошло 33 ручья пота, и открылось уже не второе, а третье и даже четвертое дыхание, когда наш убогий вал начал распадаться. И тут дали о себе знать наши разные габариты, да и сила. Так, например, Денис периодически вырывался вперед, и этим моментально начинал пользоваться Костик, пару раз подловив Элечку на удар в открывшийся бок. Во второй раз наша Беатрича даже вскрикнула, но быстро взяла себя в руки и отказалась от перерыва. А побледневший Денис принялся гораздо внимательнее следить за своим поведением, заработав довольный кивок от нашего инструктора. Он словно ждал этого переломного момента, чтобы сменить упражнение для отработки. И мы перешли от обороны к атаке. Костик принялся показывать нам, как нужно бить копьем, не ныряя вперед из-за смещения центра тяжести, и не задевая товарищи которые держат ряд со щитами. Этот навык тоже дался мне с трудом. Я чувствовал, что похудел килограммов на десять, а одежду можно было выжимать. Причем сама атака-то у меня получалась довольно легко. Я уже почти и забыл те страшные первые минуты, когда копье постоянно выскальзывало у меня из пальцев. Но вот вернуть его назад после удара — это оказалось той еще задачкой. «Помните!» — вещал Костик. Поразите демона насмерть, и пусть копье торчит в нем, не страшно. Мы всегда носим с собой запасные. Но вот если вы промажете или только вскользь раните противника, тогда лишаться оружия будет настоящим преступлением. Так что тренируйтесь, таскаете его. Помните, не будет копья, и вас точно убьют. Вернете его, и у вас будет шанс все-таки первым прикончить своего худхэна. Когда у нас стало хоть что-то получаться, наш тренер-зверюга снова сменил тактику. Теперь он заставил нас меняться местами, переходя то к защите, то к ударам сверху из-за щита. И под конец тренировки я был уже в мыле, а руки и вовсе тряслись. Зато я теперь не только продвинулся в умении держать строй и бить копьем поверх передних рядов, но еще и понимал, что и как мы делаем. Как держать щит так, чтобы тем, кто с копьями, было легче — как помочь им выдернуть свое оружие в случае неудачной атаки и, в свою очередь, как бить, чтобы не помешать тому, кто прикрывает тебя и себя, удерживая тонкий лист стали между собой и сочащейся ядом пастью демона. Я представил, как будто мы на самом деле сражаемся и выдал под конец аж три безупречных удара. «Отдохните!» — вклинился режиссер, перед этим бросив короткий взгляд на Костика. Тот едва заметно кивнул, соглашаясь. Я опять рухнул на пол, только не звездой, а свернувшись калачиком. Гульфик Сатира, знать бы, какие мучения ждут меня в будущем. Я бы не просто продлил абонемент в спортзал, но и докупил бы посещение бассейна и теннисного корта. Лишь бы подготовиться к подобным, прямо-таки армейским экзекуциям.